Глава 3 Оленьку Хомякову, жизнерадостную голубоглазую девицу с толстенной пшеничной косой, вряд ли бы взяли в разведку. Не потому, что она не имела второй ипостаси, как раз наоборот, с этим все обстояло прекрасно. Во всяком случае, по ее словам. А вот с умением держать язык за зубами – нет. Владимир Викентьевич успел ей сообщить, что я ничегошеньки не помню, поэтому подруга старательно заполняла пустующие места нужными и ненужными сведениями. Так я почти одновременно узнала, что учитель по географии зверь, хотя и без второй постаси, но по внутренней сущности гибрид между змеей и ехидной. А чтобы купить апельсин, уленьке пришлось оббегать половину Ильинска. Ильинск — это город, в котором мы находились, Как ни странно, я была уверена, что одна из лучших гимназий, о которой столь пафосно говорила, отказавшаяся от меня не до бабушка столичная. А поди ты? Нет. Наверное, на столичную у рысиных денег не хватило. Вот и выбрали лучшее среди худшего или худшее среди лучшего, или как вариант, самое недорогое среди лучшего. Или просто на меня решили не тратиться, посчитав ненужным балластом. Старательно обходя тему смерти моей мамы, которую Оленька упомянула лишь в начале появления и не смогла сдержать слез, она почти непрерывно болтала, перескакивая с одной темы на другую, и выставляла на тумбочку кучу разнообразных горшочков со снедью, призванных накормить не меньше, чем полный гимназический класс, о чем я не преминула заметить. «Скажешь же хихикнула Оленька, заправив непокорную выбившуюся кудряшку за ухо, «Нашим это на один зубок. Так только размяться и все. Да и то только строговой». «А строгого?» О, мечтательно протянула Оленька. «Строгого... такая...» Она обрисовала руками силуэт, больше всего похожий на бурого медведя в преддверии спячки, когда тот полностью набрал жировые запасы на долгую сонную зиму. «Ее ни с кем не перепутать. Сама увидишь». — Если увижу. — А почему нет? Владимир Викентьевич сказал, что рысь на твое обучение оплатили. Деньги гимназия никогда не возвращает. Это в договоре прописано. Не хочешь же ты подарить деньги булочки Оленька возмущенно посмотрела, набрала в ложку какую-то кашу и ловко засунула в рот не ожидавшей такой подставы мне. Все же слишком много времени прошло с тех пор, как я начала есть самостоятельно. Да и сейчас я открывала рот совсем не для того, чтобы в него что-то положили. Поэтому, не дожидаясь следующей порции, невнятно спросила. «Буфочки, директриса же!» – удивленно пояснила Оленька. «Ей жалование платят из наших денег». Она подготовила еще одну ложку и внимательно смотрела мне в рот, ожидая, когда я его опять необдуманно открою. Но поскольку я уже была на стороже, встреча с очередной порцией еды успешно избежала, просто уклонившись в сторону. «Учителям тоже платят из них же», — напомнила я. «Не надо меня кормить». «Как это не надо?» «Владимир Викентьевич сказал, что ты должна хорошо кушать, чтобы набраться сил», — запротестовала Оленька. «Так что давай не увиливай. Тебе еще сегодня к нам перебираться». «К вам?» «Не будешь же ты жить одна!» Она потешно вытрощила глаза и задумчиво положила ложку с кашей себе в рот. К слову, каша была весьма вкусной с мясом, и если бы мне дали ложку, вполне может быть, что от содержимого этого горшочка уже ничего не осталось бы. «Не переживай. С папенькой согласованно в мою комнату поставят вторую кровать». Я опешила. «Это, конечно, здорово!» но ну, во во-первых, я ничегошеньки не помню. Ни тебя, ни твою семью, ни учителей. Зато я тебя помню. Не буду же я отказываться от подруги только потому, что она меня забыла», — же сумняшись, заявила Оленька. «Я же тебя помню. Ты да и вот она рядом, и ты моя подруга. А значит, я должна тебе помочь вспомнить все». Говоря, она выразительно размахивала ложкой, Потом решила, что та пустой выглядит несолидно, и опять набрала каши, задумчиво отправив ту в свой собственный рот «А во-вторых, у вас будут проблемы с кланом рысиных, если я вдруг у вас поселюсь». «Ой, напугали хомяковых рысинами!» Весело махнула она рукой и запустила ложку в горшочек. «Так, не поняла, кому принесли еду». «У нас и без того отношения не заладились, когда мой папа мою маму у твоего папа увел». Не иначе, как от неожиданности, я отобрала у нее и ложку, и горшочек. Такие известия нужно встречать во всеоружии. «Твой папа?» — увел невесту у моего? — на всякий случай уточнила я. Почему-то захотелось увидеть женщину, променявшую фамилию Рысина на Хомякову. Правда, я почти сразу вспомнила, что фамилия у нее осталась своя, Волкова. Но дети-то, дети, Хомяковы, а могли быть Рысинами. Я даже немного оскорбилась за папу, которого променяли на мелкого грызуна. «Не совсем так», — возразила Оленька, почувствовавшая мое настроение или просто огорчившаяся тем, что ложку у нее отобрали. «К тому времени твой папа уже разорвал помолвку и вовсю ухаживал за твоей мамой. Но Рысина старшая не смирилась и делала все, чтобы не допустить ненужного брака и вообще вернуть все, как было» поэтому обхаживала Волковых, чтобы тени торопились выдавать дочь замуж. Но тут маме пришлось срочно выходить за папу. «Почему срочно?» – заинтересовалась я. «Не совсем внятно, потому что каша как-то незаметно перекочевывала из горшочка туда, куда Оленька собиралась ее первоначально отправлять, но отвлеклась. Потому что Волкова за Хомякова никто бы не выдал», – пояснила подруга. «Но мы же Хомяковы!» «Мы проберемся всюду, где нас не ждут и непременно добьемся поставленной цели», — закончила она оптимистично. «Кстати, ты помнишь, что почти помолвлена с моим братом?» «Точно не было такого». Я поперхнулась от неожиданности, и комочки каши щедро усеяли белую тумбочку. «Чтобы я вышла замуж за Хомякова?» «Да никогда». Впрочем, я тут же вспомнила, что среди Хомяковых затесался один волков, может, о нем речь? Но поскольку все равно ничего не вспоминалось, то и гадать нечего. «Ну вот, а говоришь, ничего не помнишь», — разочарованно протянула Оленька. «Это ты сейчас, пользуясь моей амнезией, пыталась меня обмануть?» — возмутилась я. «А еще, говоришь, подруга. Подруги так не поступают». Я демонстративно засунула ложку в горшочек и отодвинула подальше. Все равно он уже опустил «Да если бы и не опустил Никакая каша не стоит вливания в дружную хомяковскую семью. «Это я так, проверить!» — ничуть не смутилась Оленька. «Да даже если бы ты вдруг согласилась, что что-то такое могло быть, у брата никакой амнезии нет. Он-то точно помнит, что ни о какой помолвке речи не заходило». Она заглянула в горшочек, тяжело вздохнула и принялась накручивать на палец кончик косы. «С другой стороны, если одна сторона согласна, Другую уговаривать намного проще, а мы и без того с тобой как сёстры. Она с надеждой на меня посмотрела, но я её сразу же разочаровала. Я не согласна. Кроме того, я не помню ни тебя, ни твою семью. У меня замечательная семья, — гордо сказала она. Хомякова — это сила. Вспомнишь. Вот поживёшь у нас и вспомнишь. У меня есть своя квартира не согласилась я. Почему я должна жить, непонятно у кого? «Лиза, ты не можешь жить одна!» убежденно сказала Оленька. «Да и на что ты будешь жить?» Я задумалась. При слове «деньги» воспоминаний не возникало ровным счетом никаких. Сомневаюсь, что я буду в состоянии хоть что-то заработать, одновременно учась в гимназии. Судя по словам бывшей бабушки, знаниями я не блистала. А сейчас и все, что выучила, благополучно забыла. «Возможно, мне положена какая-то пенсия», — предположила я, — «от военного ведомства». «Пока ее будешь выбивать, успеешь состариться», — проворчала Оленька. «Лиза, ну прости меня, согласна, это была глупая шутка». Она полезла обниматься и чуть не уронила меня на кровать. Все-таки я не слишком устойчиво сидела, да и противная слабость не желала пока уходить. «Обещаю, больше никогда-никогда», — Она клятвенно приложила руки к груди, вполне себе оформившиеся для ее лет шестнадцати 17 Наверное, и мне столько же. Я ведь до сих пор даже не представляла ни как выгляжу, ни сколько мне лет. — Оля, у тебя есть зеркало? — строго спросила я. — А то меня никуда не пускают. — Конечно. Она начала вываливать на тумбочку содержимое своих поистине бездонных карманов, и я заподозрила, что в ее случае фамилия полностью отражает внутреннюю суть. К примеру, зачем носить с собой недоеденное яблоко или сломанный карандаш? Ну и зеркало, наконец, нашлось. Маленькое карманное зеркальце, больше похожее на пудреницу. Этакая серебряная коробочка с пышным букетом рос сверху. «Держи». Из зеркала на меня уставилась совершенно незнакомая бледная девица, с огромными темными кругами под глазами. Краша в гроб кладут. Это я невольно повторила вслух. — Обычно ты выглядишь посимпатичнее, — хихикнула Оленька. — Но Владимир Викентьевич и так тебя лишь чудом с того света вытащил, а остальное восстановится. Главное вовремя есть и спать. Она отобрала зеркало, всунула мне в руку невесть откуда взявшийся пирожок и забулькала подозрительной жидкостью из кувшина. Я решила, что собирайся она отравить, сделала бы это уже с кашей и мужественно откусила немного от пирога, который еще даже не остыл. м, -м, -м с рисом и грибами, моя любимая начинка. Положительно, в Хомяковых есть что-то хорошее. Пусть это что-то и не один из хомяковских сыновей. Я аж глаза прижмурила от наслаждения, поэтому не заметила, когда в палате появился целитель. «Владимир Викентьевич!» — радостно завопила Оленька. «Я забираю Лизу к нам, она согласилась!» Я опять поперхнулась и долго не могла откашляться. Подруга услужливо затарабанила по спине кулачками. «Я не соглашалась!» — наконец выдавила я, утирая выступившие слезы. «Я никого не помню, как я могу к кому-то переезжать!» «Скажите же ей, Владимир Викентьевич!» — возмутилась Оленька что Лиза не может жить одна. Разумеется, не может, Ольга Петровна. Ей требуется присмотр. Целительский присмотр, поэтому она пока поживет у меня. Тоном, не допускающим ни малейших возражений, выдал Владимир Викентьевич. И не вздумайте отказываться, Елизавета Дмитриевна. — Как это у вас? — возмутилась Оленька. — У нас... «Мы почти родственники, у нас ей будет лучше. А захотите присматривать, приходите в гости». Выражение «почти родственники» насторожило. Возможно, Оленька Хомякова имела в виду, что мы с ней очень близкие подруги, а, возможно, намекала, что от идеи породниться так и не отказалась. Нет, пока я не вспомню хоть что-то, нужно быть как можно более осторожной. «У меня есть квартира», напомнила я. «Кроме как где-то жить, вам, Елизавета Дмитриевна, еще надо что-то есть. И что вы будете есть в холодной квартире?» «Вот именно», — поддержала его Оленька. «А у нас кухарка такая, что даже рысины могут только облизываться». «У меня тоже есть кухарка, Ольга Петровна». Целитель был непреклонен. «А еще есть знания, которых нет ни у кого в вашей семье». Брат проходил курсы первичной медицинской помощи. Продолжила Оленька почти безнадежную борьбу. «Елизавете Дмитриевне первичная медицинская помощь не нужна, а ей требуется серьезная целительская». «Вы думаете, Владимир Викентьевич, память удастся восстановить?» – оживилась я. «Но ваш коллега сказал, что это невозможно». «Память восстановить действительно невозможно». Это подтвердил еще один специалист, запрошенный военным ведомством. Очень уж они хотят знать, что случилось у вас дома. — И какая тогда ей нужна целительская помощь? — У Елизаветы Дмитриевны пока еще очень слаба связь души и тела. — То есть она может умереть? — испугалась Оленька. — Признаться, я тоже. Жить, ничего не помня, было не слишком комфортно но в любом случае куда лучше, чем не жить. — Что вы, Ольга Петровна, разве я это допущу? — возмутился Владимир Викентьевич. — Я не для этого Елизавету Дмитриевну вытаскивал. Но все же укрепляющие процедуры ей не помешают. Это была чистая победа. Оленька сдулась, голубые глазки потухли в преддверии поражения, но она все же нашла в себе силы предложить. — Мы будем возить ее к вам, когда скажете. — Зачем же подвергать пациента ненужной тряске? К тому же я живу совсем рядом с гимназией, и Елизавете Дмитриевне не придется долго добираться. Оленька окончательно опечалилась, но и меня не порадовали слова Владимира Викентьевича. — А я смогу учиться? Я же совсем ничего не помню. — За этот год гимназии уплачена сказал Владимир Викентьевич. «А ваша матушка хотела, чтобы вы учились. Не попробуйте не узнаете». «А откуда вы знаете, чего хотела моя мама?» Владимир Викентьевич дружил с твоим дедушкой. Оленька сказала это столь укоризненно, что я даже застыдилась, что забыла. «Именно так», подтвердил целитель. — И с вашей матушкой после смерти ее отца мы не прекращали общение. Стало ясным его желание помочь проистекающее из чувства долга по отношению к внучке друга. — А я не сильно вас обременю? — Уже почти смиряясь с неизбежным, спросила я. — Помилуйте, Елизавета Дмитриевна, — всплеснул он руками. — Да мне в радость будет, если вы у меня поживете. «Одинокому человеку по вечерам и словом перекинуться не с кем». И, заметив, что я все еще колеблюсь, тоном Змеи-Искусителя продолжил. «А еще у меня приличная библиотека. Не сказать, чтобы очень большая, но хорошая. Будет под спорьем в учебе». Мне не очень нравилось, что все решают за меня. Но был ли у меня выбор? Сейчас, когда я совсем ничего не знала о том, что находится за дверями палаты, Он заключался лишь в том, кому я пока переезжаю. С учетом хомяковских матримониальных планов целитель был предпочтительнее. Осталось решить только один вопрос. — А мои вещи? — Я соберу, — оживилась Оленька. — Соберу и помогу тебе устроиться. И если окажется, что Лизе не оказывают должного внимания... Суровый тон намекал, что подруга от идеи заселить меня к себе не отказалась и лишь ищет подходящий предлог. — Не окажется, милая барышня. И если вы хотите помочь Елизавете Дмитриевне собрать вещи, делать это нужно сейчас. Увы, настаивают на немедленной выписке. — Какая, однако, неприятная у меня не до бабушка только и думает, как побольнее уколоть. С другой стороны, посторонним в Рысинской лечебнице не место, а я, как ни крути, теперь посторонняя, чему я скорее рада. Оленька метнулась за моими вещами метеором. Не знаю, не забыла ли она чего важного, но привезла и учебники, верхнюю одежду и даже белье, вид которого вогнал меня в полнейший ступор. Нет, я знала, как надеваются панталоны с кокетливыми кружавчиками снизу. Но сам факт, что нужно надевать панталоны, застегивающиеся на пуговицу сбоку, уже казался неправильным. Черные чулки. Ладно бы тоненькие, нежно облегающие ногу, так нет, толстенные, да еще и колючие. Серое форменное платье. Оказывается, гимназистки должны были за пределами гимназии носить форму. Почему-то, надевая все это, я чувствовала себя актрисой из исторической постановки. Хотя беглый взгляд на подругу доказывала, что надо мной не издеваются и что так действительно ходят. Серое же пальто было необычайно тяжелым и тянуло к земле, словно пудовая гиря. И как я только это все носила! Наверное, если бы не Оленька, поддерживающая меня с одной стороны, и Владимир Викентьевич с другой, я бы самостоятельно не дошла. Шатала меня, как во время шторма из одной стороны в другую. Многие не хотели держать, а предательские струйки пота, казалось, собирались в полноценную реку, чтобы с крышей залить лечебницу. Но всё же мы дошли до пролётки, в которую я даже не уснула по дороге, настолько интересно оказалось всё рассматривать. Создавалось впечатление, что здесь я никогда не была, хотя, по словам целителей Оленьки, должна была знать город до самой мелкой улицы. К слову, город выглядел довольно милым, хоть и не мог похвастать высотными строениями. Но Владимир Викентьевич жил в небольшом двухэтажном домике, окруженном множеством деревьев, показывающих миру лишь голые ветви. Наверное, сейчас осень. Для зимы снега не хватает, для весны слишком мрачно хотя сегодня мрачно мне казалось все, да и темнело на улице с ужасающей быстротой. Комнату мне выделили на втором этаже, совсем рядом с библиотекой. Оленька сразу засуетилась, раскладывая мои вещи в шкаф и по полкам, а целитель взял за руку и опять начал переливать в меня зелень. Этак скоро я позеленею не хуже весенней травки и буду не только с амнезией, но и экзотической расцветки. Успокаивала только то, что магию видят не все. А значит, для остальных я буду выглядеть нормально. Во всяком случае, пока не заговорю. Усталость навалилась на плечи, словно я сегодня весь день тяжело работала. Глаза сами собой закрывались. Даже Оленька поняла, что сейчас меня лучше оставить в покое. Расцеловала в обе щеки, сунула в руки увесистую книжку, заявив, что это моя любимая, и я спать без нее не ложилась, и убежала пообещав непременно прийти завтра. А я провалилась в мутный сон, из которого к утру совершенно ничего не запомнила. Книга, всунутая мне Оленькой, так и лежала рядом с подушкой. Я привстала, переложила ее на тумбочку, но так неловко, что книга раскрылась, и оттуда выпал кусочек картона, которым наверняка та я до покушения заложила понравившееся стихотворение. Досадуя на себя, что теперь не узнаю, какое стихотворение мне нравилось, я подняла картонку и обнаружила, что это вовсе не картонка, а фотография. Фотография весьма красивого офицера с каллиграфической надписью на обороте. «Лизоньки от Юрия». Фамилии не было, и все же появилась уверенность, что этот Юрий Волков. Слишком хищная была физиономия. И вставал вопрос. Подарил ли он мне свою фотографию ранее или ее подсунула Оленька, пользуясь случаем?»